Глава 21. Последний рывок «Не спешите!» — раздается от Агнессы, когда уже намылились двигаться дальше. Эфир работает исправно, как странно. «Внимание! Впереди противник! К бою!» — кричит Колчак, завидев в сотни метров движения. Я и сам засек мелькание меж ладышек. «Не стрелять!» — спохватывается Небесная. «Выходов в пещеру поблизости нет». Наш я завалил, поэтому уверенно занимаем оборону от одной колонны до другой полукругом и выжидаем. Даже михары присели, чтобы не выпячиваться. Грунт по всей площади изуродован ледяными наростами такой величины, что легко может скрыть и наши боевые машины. Но есть один минус – пробираться по такому рельефу очень трудно, особенно пехоте. Пока бездействуем, понемногу восстанавливаем машины. Впервые вижу, чтоб у Олега так быстро росли клинки. Относительное затишье заставляет сердце долбить еще сильнее. Ощущение, будто за нами наблюдает нечто чуждое и очень коварное, не отпускает ни на мгновение. Проследив за мельканиями, я дошел взглядом до стены и дыры, из которой, похоже, и выходит перпендикулярно нам другой отряд». Очень странный на вид, потому что мундиры у солдат непростые. А из зеркального материала, если бы не боевая линза, обычным глазом не так просто рассмотреть. Ротный их, похоже, как аргалидов из-за такого окраса и воспринял. А это люди. Под сотни полторы человек с винтовками странными на вид слишком нагроможденными. Видимо, тоже пулеметы неких разработок. Похоже, они нас еще не заметили или притворились, что не заметили. «Британцы решили сделать все по-своему», — прошипела небесное зло выглядывая из-за укрытия. «Британцы? Вы получили телеграмму», — бросила Агнесса недовольно. «Маэстро решил по-другому в самый последний момент?» — выдала принцесса. «Вы допустили слишком много ошибок», — сказала Агнесса с претензией. «Ах, вот оно что!» — усмехнулась Небесная. «Агнесса не ответила больше, затаилась. Неужели речь о потопленной нами британской эскадре? Мы же обеспечивали скрытность, как нам и приказали. Или мастер решил столкнуть нас лбами намеренно? Я готов ответить за свои поступки, но мне не хочется, чтобы Агнесса узнала о том, что я сотворил, потому что сейчас это приобрело иной окрас». Наши бойцы вжались сильнее, когда со стороны глыбы донесся звонкий треск и стук множества лап. Следом задолбили пулеметные очереди в перемешку с криками со стороны британцев. Огонь стали вести в направлении глыбы, где замелькало нечто новое. Визг тоненький ударил по ушам. Черные существа высотой не более 2,5 с метров, похожие на богомолов, стали мелькать среди ледышек. Их шкура не похожа на ледяную шкуру арголидов, все будто литое из стекла, зеркальное, гладкое. Мастер говорил об изначальных, ахнула небесная, тех, кто не выходил оттуда до сегодня. Каких изначальных, забеспокоился Илья, арголиды до принятия форм животных и нашей среды прокомментировала Агнесса с заметным беспокойством в голосе. «Прождавшие достаточно долго, чтобы созреть до черных». «Так», — сказал мастер. «А что он еще тебе сказал?» — огрызнулась небесная. «Что вы использовали меня?» — бросила Агнесса и ахнула. «Вот черт!» Первые крики боли донеслись со стороны британцев. Твари явно огрызаются на дистанции, потому что еще не дошли до обороняющихся. Но, выйдя на широкую линию атаки, они чем-то их поражают. Под шквалом огня сами сыплются нехотя. Видно искры от рикошетов. Да они будто из металла ворвались в рукопашную атаку. И началось месиво. Оторванные руки, ноги полетели в воздух. Началась уже беспорядочная стрельба. И Агнес сорванула туда. «Назад!» — взревела Небесная своим сиплым голосом. «Это мои подданные!» — бросила бестия зло, и унеслась только крылья сверкнули. Собрался в атаку и я. «Всем стоять!» — предупредила принцесса. «Андрей!» «Чего нам ждать?» — рыкнул в ответ. «Исхода!» — ответила ожесточенно. «Сюда скоро ворвутся другие аргалиды, Чем скорее убьем этих?» — вмешался Илья. «Не ворвутся!» — перебила принцесса. «Не смогут!» «Насть, может, все-таки поможем?» — отозвался Зотов. «Ты уж точно поможешь», — усмехнулся Олег. «Сидите спокойно, господа. Представление только началось. Такой уверенный, будто знает больше других. Не нужно мне помогать. Делайте свое дело», — отвечает бестия в эфире. Звон от удара клинка, как ножом по сердцу. Агнесса вступила в бой. Прямо под пули своих полезла, чтобы встать между британцами и тварями. Из глыбы посыпали новые твари и стали напирать. За мелкими показались и крупные, метров под пять. Вот это уже серьезно. «Насть!» — раздалось от Зотова с опаской. «Илья, Андрей!» — заговорила Небесная быстро. «Убирайте крупных сейчас же!» Винтовку вскидываю, опирая прямо на ледяной нарост. Прицеливаюсь. «Огонь без команды!» — кричит принцесса неожиданно беспокойно. Видимо, потому что уже шесть крупных тварей вылезло, и первые теряются из виду, пригибаясь для атаки. Судя по тому, как трудно Агнесса справляется с обычными, крупных к ней подпускать нельзя. Да даже потому, что ей меж этих столбов просто не развернуться. Вскоре я успеваю уловить, что из-за вынужденного маневра, чтобы защитить своих, она ломает себе крыло о колонну, который хоть бы что, хотя на вид столб довольно хрупкий. В маркере прицела моего орудия треугольная башка с двумя большими каплями глаз. Выдыхаю и нажимаю на спуск. Бах! Оглушительный звук сменяется ответным визгом ошеломленных тварей, оказавшихся неподалеку от цели. Самой гадине башки снесло. А визжат ее сородичи скорее от неожиданности. Пока перезаряжаю, стреляет и Илья. Но попадает менее удачно в тело. Тварь не сдыхает и ползет дальше, пригнувшись. Выцеливаю вторую. Бах! Башка улетает, как миленькая туша, заваливается. Илья бьет куда-то в толпу мелких, хотя у него была прекрасная возможность сшибить третью. «Приготовиться к бою!» — командует Небесное, завидев, что часть черных тварей обращает на нас внимание. Вероятно, почуяв с нашей стороны опасность, уцелевшие четыре крупных устремляются на британцев, уходя из-под нашего огня. Думал... Будем стрелять в обороне до последнего, но принцесса командует идти к глыбе на прорыв, пока свора разбирается с британцами. Взлетев на глыбу повыше, я снова вскидываю орудие и прицеливаюсь в улепетывающую крупную тварь. Точный выстрел с упреждением срубает ее и цепляет даже нескольких мелких. Отлично. Еще два снаряда. разряжаю И слышу свист. Через мгновение в корпус медведя врезается черная шрапнель. Часть рикошетит, другая вонзается. Слетаю вниз, как миленький, сшибая ледышки и получая повреждения ног. Кое-как поднимаюсь, раздается мощный выстрел. «Попал!» — кричит Илья радостно. «За нами! Вперед! Вперед!» — зазывает принцесса. «Прорваться к кораблю во что бы то ни стало!» «Кораблю?» Встаю, чтобы догнать своих, но крылья тут же приходится сложить, чтобы не напороться на колонну. Падаю снова в ледышке. Над головой проносится поток шрапнели. Ничего себе они быстрые. Задолбили МГ. Прорываясь к метеориту, наши вступили в бой. Из-за очередной гряды твари выскочили крайне неожиданно. И началось месиво. Небесная с Олегом ушли влево. Зазвенели клинки. Зотов дал в упор со своего револьвера два раза промазал. Я выстрелил с пушки в упор по скоплению, разнося и тварей, и гряду из ледышек. В воздух поднялась жгучая пыль и дым. Замелькали черные конечности с когтями огромными, дороже зубастые с мерзким шипением. Началась неразбериха, боевой порядок посыпался, засверкали пули, рассекая дымку в совершенно разных направлениях, в отряде паника. Несколько взрывов гранат прозвучало. Судя по визгу, одна влетела очень удачно. Илья пробует прикрывать справа, но по нему долбят и свои. Слышу крик Степана. Пулемет заклинило и руку обожгло. Стреляет из пистолета по надвигающейся гадине, но безуспешно. Пули отлетают, как от камня. Успеваю прикрыть его собой, раздавив тварь ногой. Но везде не успеть. Черные слишком юркие, черезчур злые, изголодавшиеся, обезумевшие звери. Бойцы залегли, отстреливаются, двое успевают уйти влево за принцессой, но черных тварей так много, что шансов прорваться все меньше. Одна в меня вцепляется и отскрежета по броне быстро становится ясно, что медведя в клочья разорвать могут. Сминаю аргалида ударом и замечаю борозды на броне глубиной под сантиметр. Черт бы вас побрал! Бросив орудия, подхватываю Степана и еще одного бойца и ухожу влево за прорвавшимися гвардейцами. Илья следует моему примеру, но успевает ухватить лишь одного десантника, который в панике дает и по нему же очередь. Улетая с позиции, успеваю увидеть, как огромная толпа аргалидов накрывает оставшихся, перемалывая бедных ребят, которых спасти не успеваем. Среди них и Колчак. Долбит прямо, стоя из пулемета по надвигающейся толпе и даже не думает прятаться. Просто орет. «За Родину!» А затем его сносят. Без шансов. Илья швыряет своего товарища на полпути и мчит обратно. Через мгновение и я понимаю, в чем дело. Зотова рвут. Оставив своих в небольшой яме, спешу на помощь. «Андрей!» — визжит Небесная не своим голосом со стороны метеорита. «Скорее сюда!» «Колчак погиб! Все плохо!» — кричу в ответ. «Куда вы свалили? Отставить истерику!» Еще громче разоряется Небесная. «К черту вас!» Похоже, из глыбы больше не выходят черные твари. Они возятся с британцами по большей части и орудуют там. Зотова уже повалили и ковыряют кабину. Илья врывается в месиво бесстрашно, сшибая всех с крышки Михара-майора. Рассчитать не получается, врезается в гряду и ломает крылья. Встать не успевает, на него тут же набрасываются резвые гадины. Я же спешу к Зотову, чтобы поднять. Да вот только никак не выходит. У его Михара ногу сожрали до колена. Черт побери, как? Глаза разбегаются, с трех сторон лезут и на меня, и на обоих товарищей. Там еще в стороне слышны выстрелы, какой-то уцелевший десантник отстреливается из последних сил. Но это автомат, судя по всему, бесполезен, только МГ еще что-то могли. Двумя ударами клинков разрубаю нескольких черных, вцепившихся в Илью. Он пробует встать и рубит наотмашь сам, поражая в воздухе еще одного. Немного отвлекся, стрельба со стороны бойца прекратилась. Похоже, настигли бедолагу. Не оставаясь на месте, двигаюсь по периметру сшибая гадин, который прут и прут. И кажется, что теперь только на нас вся свора обращена. Рвется к месту, где мы увязли из-за переломанных мехов. Вскоре к нам начинает долетать уже шрапнель, причем очень прицельно и плотно. Несколько рывков до целей и распознаю стрелков. Они отличаются более широким телом и меньшими когтями. Стреляют из кассет под подмышками, расставляя лапы. Как только готовятся давать залпа, рвусь к такому. Рублю во все стороны попутно и вскоре уже скольжу по розовой крови и кускам их тел. Илья помогает, но ему тяжело, двигается неуклюже, но кое-как справляется. Поэтому я держу в поле зрения больше Зотова и перемещаюсь к нему, чтобы не добрались до беспомощного пилота. «Черные все лезут». Дым заполняет собой пространство, перерастая в зловещую сизую мглу. Сил все меньше. Уже пульсирует обзор, скорость моя падает. Но боевая панель начинает, наконец, выдавать мне подсказки, как только я в панике стал озираться во время небольшой передышки. Силуэты твари теперь видно и в дыму, и за препятствиями. У меня открывается второе дыхание. Слышу, что со стороны британцев месиво похлеще будет, но они еще дерутся. Агнесса бьется, я слышу ее. Это добавляет сил мне. Крупный черный арголит возникает крайне неожиданно. И сразу же набрасывается на Илью. Боевая панель тут же подмечает его и подобных, которых у британцев оказывается целых три. Большая тварь валит Илью с ног и вгрызается в броню, которая отзывается отчаянным скрежетом. Когтистые тонкие лапы легко сминают крышки кабины, и арголит вырывает одну. В ответ Илья успевает пронзить тварь в тело насквозь. Но насаженный монстр продолжает рвать меха-гвардейца, будто не чувствует боли. Хочу ринуться к нему, но теряю драгоценные секунды. Приходится отвлекаться на мелких тварей, подкравшихся к беспомощному Зотову. Последнее, как назло, еще умудряется проскочить мимо клинка и уцепиться в мехар майора. Тело воет от усталости, удары становятся размашистыми. Рву врага остервенело и спешу на помощь. Из мглы больше не появляются. Мелочь иссякла. Подскакиваю к Илье и сношу последнюю тварь мощным ударом. Клинок мой отламывается, как миленький, но и тварь слетает с гвардейца. Набрасываюсь на нее сверху, не давая очухаться, и протыкаю башку несколькими ударами, пока она не перестает рыпаться. «Ты как?» — кричу и возвращаюсь к Илье, поддав тяги. «Нормально!» — раздается с булькающим кашлем из кабины. Последний мелкий черный ползет без нескольких ног, пытаясь добить пилота. Но я настигаю быстрее, наступая на башку. «Андрей, да чтоб тебя!» — визжит в эфире небесная, которой, похоже, плевать на потери и свои многострадальные голосовые связки. Сжимаю зубы, нависая над Ильей. Мой друг в кабине полностью оголен, Броня не защищает его, он весь в крови, тяжело дышит. Мой боевой прицел направлен на него, а панель сбоку выдает его пульс и прочие жизненные показатели. Фигурку человека с красными пятнами показывает мне медведь. Не думал, что так можно. Не думал, что так горько. Илья умирает. А еще он мучается. Пробито легкое, вспорот живот, переломаны кости. Крови вытекло столько, что он побелел и задрожал. Андрей, мне конец, заговорил, задыхаясь. Да, прыгался. Прости, отвечаю с давящим камнем в груди, осознаю, что не могу ему ничем помочь и от этого дерьмовия вдвойне. Мне срочно надо уходить к небесной, ведь главная задача. Все эти жертвы не должны быть напрасными, но я не могу оставить его вот так. Андрей, об одном прошу. Давит слова Илья, с трудом протягивая дрожащей рукой мне сложенную окровавленную бумажку. Беру ее механической кистью, зажимая меж пальцев. Это письмо для Татьяны. Я написал его на случай. Закашлялся кровью, но вскоре продолжил. «Передай, прошу». Глаза закрыл. Вижу, что пульс все медленней. «Обещай!» Прошептал он уже в полубреду. «Обещаю!» Отвечаю с комом у горла. Приоткрываю кабину и забираю записку вовнутрь. «Потому что знаю, теперь ее нельзя потерять!» Илья замолчал. Он будто уснул, спокойно, удовлетворенный ответом. «Но медведь показывает мне, что сердце моего друга остановилось!» «Все!» «Андрей!» — продолжают звать в эфире. «Сейчас иду!» — отвечаю жестко и добавляю. «Илья мертв!» «Поняла!» — раздается на выдохе и новый вопрос. «Зотов теперь пеший!» — докладываю принцессе. Вижу майора. Да и держал его в поле зрения. Он уже вылез из потрепанного михара, который явно не мог бы восстановить так быстро. И уже нашел себе пулемет МГ, снял с тела погибшего товарища подсумок с магазинами, перезарядил. Посмотрел на меня вопросительно, подошел устало к разбитой машине Ильи. Взобрался кое-как и хотел было пульс потрогать. «Мертв!» — остановил я и подал ему механическую руку. Майор взглядом простился с другом и взобрался без вопросов. И мы двинулись, обходя центр побоища по левой стороне, чтобы не столкнуться с новыми тварями. Зотову деловито сидящему на плече моего меха не видно, а я распознаю нескольких затаившихся оргалидов на пути. Иду плавно, чтобы Костя не сорвался, но иногда приходится перепрыгивать гряду. Минуя трупы подстреленных мною крупных тварей, дохожу до скопления наших. Здесь спокойно, небесное и Олег встречают. Мехары у них не так уж и сильно потрепаны. У Олега руки исцарапаны, один клинок обломан, машина принцессы без нескольких клинков, тульский револьвер где-то выронила. Степан и еще трое бойцов вжались под черную глыбу и ощетинились. Все в крови и пожженные, но никто не жалуется. Твою дивизию. Со взвода выжило четыре бойца. Но никто сопли не жует. Завидев нас, небесная двинула нетерпеливо в идеально круглый проем диаметром метров под шесть, ведущий вовнутрь глыбы. Замечаю еще несколько подобных отверстий дальше. Похоже, из дальних вылезали черные твари, а здесь следов никаких. Знак вверху над проемом, замечаю, выдолбленный в виде кольца и его тени. Симметрия идеальная, впрочем, как и у всего, что связано с мехарами. Сами стены с потолком настолько гладкие, что отражают всех не хуже зеркал. Под металлическими ногами захрустели мелкие ледяные шипы, легко ломаясь. Аргалиды, будто зная, что мы заявимся, устлали нам целую ковровую дорожку. Садил Зотова. Хотел было последовать за ними, но встал как вкопанный, сделав лишь несколько шагов в их направлении. Потому что бой со стороны британцев стих. Выстрелы прекратились. Агни, зову в эфире с холодеющей грудью. Секунда. Две. Три как адская вечность. «Андрей, за мной!» выдавила Небесная сквозь зубы. «Агни!» — кричу, начиная делать первые шаги в ее направлении. «Все в порядке», раздается от Агни с усилием. «Я справилась с задачей. Поспешите к цели». Вранье. Стоит обратить взор в их направлении, и медведь показывает мне дюжину тварей с несколькими крупными что спокойно орудуют в ее районе, вероятно, расправляясь уже с трупами. Там же и боевая машина Агнессы, которая теперь неподвижна. Перед глазами окровавленный Илья в раскуроченной кабине. От одной мысли, что с Агней может случиться подобная, боль в душе пробивает до дрожи. и «Я готов изничтожить весь мир, если с ней что-то случится». Вопреки всем командам Небесной, ни секунды, ни медля я спешу на помощь к той, кто когда-то меня предала. Стоит мне преодолеть первые 30 метров прыжком, в меня летит сосредоточенный залп Шрапнели. Аргалиды ждали.